Вдруг его внимание привлекли крики и шум за дверью. Он прислушался, затем стремительно подошёл к двери и распахнул её. Один из телохранителей указал на воина в алым плаще и возмуждённо воскликнул: "Этот человек, господин, выдаёт себя за царского гонца, но нельзя поверить, что в столь ранний час его величество царь не почивает ещё на своём ложе". Воин валом плаща прижал руки к груди и низко поклонился. Оба телохранителя преграждали ему дорогу, скрестив перед ним копья. Когда он поднял голову, полководец в самом деле признал в нем Асуму, нового царского посыльного. Да буссардар приказал стражу убрать копья и произнес обычное «Да благословит тебя небо! Войди!» Гонец поддал ему серебряную пластинку, покрытую слоем воска. Его величество начал. Он, его величество царь Валтасар бодрствовал сегодня всю ночь. Светлейший его величество просит тебя тотчас пожаловать к нему. Набусардар прочёл депешу, выдавленную на восковом слое пластинки, подлинность которой удостоверяла с приложенной внизу печатью. Сейчас я одену смилые сумы В дворе стояли две сёдланые лошади, доворил гонец. Одну из них его величество предназначил для тебя, непобедимый, дело крайне спешное, и твой приход не терпит отлагательств. Опять очередной каприз гораздового на выдумки владыки, подумал полководец, но вслух предложил послам подождать, а сам удалился в соседнюю комнату переодеться. Он вернулся поразительно быстро, готовый к отъезду сообщил страже у дверей, что он будет находиться у царя и приказал никого не впускать в свои покои. Даже благородную Телкизу правитель, даже её. После недолгого раздумья ответил Набусардар и уже на ходу добавил: "Лишь вернейший Киру имеет право входить туда". Киру был старый раб, который Набусардар ни разу не раз собирался отпустить его волю, но Киру больше свободы ценил доброту и любовь своего господина. Он не представлял себе другого дела, как служить своему повелителю. Набусардар уважал его преданность и платил ему даяния. Эта привязанность вызывала ревность у остальной прислуги. Вот и теперь хоботило хранителям накзачитно переглянулись. Набусардар не придавал значения подобным мелочам. Величественной поступью спускался он по лестнице. Его высокую и статную фигуру окутывал белый плащ с красным кантом, украшенный золотыми кистями. На груди сверкал золотой знак его воинского достоинства. Они сели на коней и кратчайшей дорогой понеслись к Моджалиби, летнему дворцу царя, расположенному вблизи Вавилона, среди чудесных висячих садов на искусственные террасы. Террасы приказал насыпать и украсить садами могущественный новоходаноср для жены своей Амугеи, дочери мидийского царя. Они должны были заменить ей родные горы Мидии. Вот же ли бы был любимый дворец в Алтесарах, его роскошное убранство пришло с подушею из неженому царю. Здесь, в обществе вельмож и начальников, Он предавался плотским радостям с утра до вечера и с вечера до утра, проводя время в чувственных плясках и утехах с прекраснейшими женщинами мира. Жителей Вавилона удивил столь ранний вызов на Бусардара к царю, обычно занятому разгулом и пирами. Речь, видимо, шла о деле чрезвычайной важности. И неизвестно, кому первому пришла в голову эта мысль, Но по всему городу моментально пронесся слух, что персидский царь Кир стоит со своим войском у границ Вавилонии. Это известие неслось от дома к дому, след развивавшемуся по ветру белому плащу на Бусардара, который летел во весь опор по дороге к царскому дворцу. Хотя Исагила была обнесена массивными стенами, не уступавшими бастионам вечного города, Жрецы великого мордука первыми узнали о раннем визите на Бусардаровье к его величеству. Царь Волтасар ещё и за то любил летний дворец, что считал его недоступным для чрезмерно любопытных жрецов, которые самыми тайными путями выведывали строгие секреты и с помощью молитв и заклинаний читали в душах людей.